Глава тринадцатая «Фух, наконец-то свершилось. Трусишка набралась смелости и пришла к сестре. Я даже с разговора поскорее свинтил, чтобы ей не мешать. И сейчас стою в невидимости и наблюдаю, как прорываются, будто через плотину, эмоции одной и второй сестры. Аж сердце радуется. «Хан, вон тоже идет и едва шею не сворачивает. Пора его раскачать на дела поактивнее». А то все манипуляции и делишки его уровня каких-то мелких клановых заказчиков, с которыми бы и другие ребята справились. Но нет, этот идеалист сам решил заниматься всеми поисками. Стоило ему выйти за порог квартала, как я оказался рядом. Наставник это тут же почувствовал и повернулся в мою сторону. Я же сразу отменил сокрытие, дабы не беспокоить и не напрягать соратника. «А, так и знал, что это ты! Ты же вроде ушел!» «Я Элизу почувствовал и ушел. Как видишь, не зря. Пойдем, Ильва этого найдем. Заодно другие дела обсудим и порешаем». «А раскопки?» — удивился Кхан. «Вместе отправимся. Работы там много. Вся она деликатная, так что такие, как ты, не помешают». Махнул я рукой и предложил Кхану отвести меня прямо к врагу. Пока шли, активировали полог тишины и обсудили некоторые из дел клана. Так мы успешно освободили попугая, заодно захватив три здания доминионцев, что принадлежали самому клану или его членам. У меня ведь все еще действовало разрешение системы на противодействие угрозам, созданным приказом их главы. Самое главное в этом случае — избежать разрушения для города. Теперь же вся недвижимость считалась официально захваченной санитарами, и у доминионцев оставалось чуть меньше месяца на то, чтобы ее отбить». Провернуть подобное им будет крайне сложно, ибо здание я залил элрилом изнутри, и попасть внутрь реально только через сломанный пол, а для этого придется копать со стороны улицы города, за что любой получит по шее от стражи. Здесь, кстати, неплохо помогли сэкономить божественность тренировки со старым бесом. Они позволили максимально эффективно задействовать мой потенциал и силу духа при активации способности метаморфизма. Еще, как вариант, доминенцы могли сломать или пробить Элрил вместе с дверью, окном или стеной. Но для этого потребуется большая сила, а таковой у их наемников среди местных попросту нет. А если кто из основного клана явится, ну что ж, буду только рад узнать о столь дорогих гостях. Другие здания, связанные с этими душегубами, принадлежали не им, а их подставным лицам. Со всеми ними мы уже провели разъяснительную беседу и обозначили доступный выбор. Рассуждать о превратностях судьбы им просто не дали, так как срок ультиматума истекал уже завтра. Убивать я их, конечно, не буду, но наказать могу вполне легко. В Элриловую статую обращу, запихнув их внутрь, и перед входом в дом поставлю. Нарушений законов города не боюсь, так как уже изучил достаточно подводных камней». Посидят так недельку-другую и, может быть, станут куда сговорчивее. Поборники геноцидных мразей. И это я еще с ними нежничаю. А вот и льву — жопа. Это гарантированно. Продал его с потрохами один бомже бог челющий на газоне. Хотел, сволочь, стоимость нот за информацию поднять, но знал меня и, хорошенько подумав, решил не искушать судьбу. «Какой прогресс! Становлюсь знаменитым!» Ильва мы застали врасплох в одном из общежитий, в комнате, снятой на чужое имя. Взламывать замок, выбивать дверь или призывать стражу не пришлось. Я просто растворил металлическую защелку замка, обращая ее в ресурсы организма, и с широкой улыбкой вошел внутрь. Мудак сразу же все понял и попытался самоубийца, но где ему до меня и моей скорости? Клинок успел лишь острием коснуться груди, когда моя рука сжала его пальцы, ломая их и оттягивая лезвие подальше от сердечной мышцы. «Не так быстро, дружок! Пойдем-ка поговорим о припратностях судьбы для таких конченых ублюдков, как ты!» — прошипел я, с трудом сдерживая желание сломать шею этой твари, уничтожившей многих богов в угоду своему господину. «А уж сколько миров сгинуло из-за этих же подонков!» «Доминионцам за тысячелетия не отмыться, даже если они искренне пожелают измениться. Поздно заботиться о будущей безопасности, стоя на пепелище ни одного уничтоженного мира. Моя рука легла на рот оскотинившегося башка, а когда я убрал ее, рта у него больше не было. Не желаю слушать эти бесконечные крики, мольбы и проклятия. Пусть добирается до места своей казни молча». Спустя пару минут, игнорируя вопросительные крики в вахтерши, мы вынесли статую человеческого бога через главный вход общежития. Ну а дальше нас ждали три часа бега через плодородные и по-своему прекрасные земли, окружающие город начала Всего-то и нужно было отойти на километр-полтора от стен. Когда же зеленые луга превратились в желтые, а еще через десяток километров в совсем уж безжизненные камни, я понял, что мы практически рядом с пустыней. Даже воздух здесь изменился. Бежали мы, к слову, в противоположную от истертых земель сторону. Туда, где на сотни и тысячи километров вплоть до самого края мира простираются земли стартового региона. «Хан, а эти пустыни есть в каждом регионе?» «В тех, где я был и видел своими глазами, да. Чем ближе к краю и обрыву, тем больше песка. Но есть места, где практически нет извечной почвы. Причем до самой границы». — В основном такое встречается поближе к фронтиру, — поделился интересными сведениями разведчик. — Спасибо. Думаю, нет смысла тянуть его дальше. Давай приступим. Развеял я Элрил и бросил на песок полуживого гада. Элрил изнутри был весьма горячим. Видимо, придурок пытался его расплавить или снова самоубийца. Неплохая попытка. — эльф «В связи с войной между мной и кланом Доминион-Реликт, в котором ты состоишь и выполняешь противоречащие здравому смыслу и божественному миру вещи, я приговариваю тебя к смерти. Нет смысла оправдываться. Единственное, кто может тебя спасти, — это всевидящая система. Система? Дай мне знак, если он должен выжить, или же спаси его душу, отправив ее на перерождение, если она тебе нужна». Закончил я свой разговор, и легким взмахом меча, не мучая и не терзая этого ублюдка, хотя он того заслужил, прервал его жизнь. Мое время стоит дорого, и если каждого такого ублюдка мучить и истязать... «Вы убили соперника. Юное божество девятнадцатого уровня. Активирована способность контроль эволюции. У соперника имеется триста тридцать пять единиц божественности. Обнаружено ограничение города начала». Желаете поглотить всю, либо определенную часть божественности противника, игнорируя наложенные ограничения. Стоимость активации — 10 единиц божественности. Получено 335 единиц божественности. Эффект способности контроль эволюции. Потрачено 10 единиц божественности. Внимание! Вы убили юное божество окончательной смертью. Вы получаете право и возможность поглотить находящийся под его контролем мир. Уведомление системы. Активирована способность контроля эволюции. Доступна возможность снятия ограничения и полного поглощения подконтрольных убитому миров. Стоимость – 10 единиц божественности. Уведомление системы. Активирована способность контроля эволюции. Доступна возможность попытки поглощения воспоминаний и знаний погибшего окончательной смертью. Поглощение воспоминаний. Прогресс – 0,01%. Попытка получить контроль над миром. Аспеллид Уэрда. «Мир полностью под вашим контролем». «Богатый был парниша, но это не все. Мне нужно от тебя еще кое-что. Я ведь не зря наложил на тебя печать Джокера перед самой твоей кончиной, активировав еще одну из ранговую способность». «Активирована способность. Колода Джокера. Погиб носитель печати способности. Формируется карта способности». «Забавная лотерея. Я даже слегка азарт ощущаю» признался я и принялся комментировать произошедшее Кхану. «Так у тебя, значит, имеются две способности, что ведут на стезию Демиурга?» Шокированно уставился на меня спутник, а затем вылупился и на фиолетовую карту, сформированную из пыли и остатков божественности погибшего врага. Долго же я ждал возможности использовать силу, что вела вперед Доминион против него самого. «Карта заклинания Допрос. Ранг Ди. Количество карт в колоде — одна из восьми». Допрос. Способность выпытывать из пленников информацию, используя собственную ману. Стоит вашей мане попасть в чужой организм, как она вызывает чудовищную боль, проходя по магическим каналам допрашиваемого. Попадание мана в источник вызывает блокировку магических способностей более низкого ранга, в то время как проникновение в голову способно вызвать пульсирующие всплески боли, тошноты и головокружения. Только правдивые ответы на вопросы снимают боль и другие негативные эффекты. О как! Интересная способность, но сразу вижу изъян. Сильный бог может ограничить проникновение чужеродной маны. Это раз. Два. Достаточно отвечать на вопросы, и боль пройдет. Источник разблокируется, и... Другое дело, что врать во время Дикой Агонии — процесс не из простых. В любом случае способность полезная. Да и блокировка чужеродных способностей звучит интересно, особенно если развить карту заклинания до максимального ранга. Если такое, конечно, возможно. Контроль эволюции не способен изменить способности, записанные при помощи другой С-ранговой способности. Очень жаль. Вообще, это один из немногих отворотов-поворотов, и неспособность моих сил эволюциониста повлиять на системные параметры. Возможно, я просто что-то неправильно сделал, или мой ранг слишком мелкий для влияния на способности С-ранга. Посмотрим, изучим, проверим в будущем. Что выпало-то? Держи. Протянул я карту к Хану, раздумывая над взаимосвязью сильнейших из имеющихся в моем подчинении способностей. «Забавно. И способность на самом деле неплохая. Может сбить концентрацию соперника во время битвы, даже если не заблокирует его способности полностью», — хмыкнул хан «О, я могу ее поместить в качестве дополнительной ячейки в свой список». «Да, неплохо. Это открывает интересные варианты и комбинации», — задумался я и забрал себе карту. Легкое движение руки, и карта исчезает, появляясь в моем списке. Стоило подумать, и карта вновь меж пальцев, становясь недоступной для активации. «Ну что, идем к твоим подвальным раскопкам?» «Не-а», ухмыльнулся я. «Еще слишком рано. Тут рядом стая пустынных тварей бегает. Уровни мелкие, ядовиты в еду не годятся. Но сферы монстров выпадают не хуже, чем с других. Надо поддерживать количество сфер». Ну и божественность хорошо бы заполучить. Последнее время столько экспериментов, да и вся эта прокачка, целые сотни арганианцев дали понять, что это реально больно для моего кармана. Я, правда, своим сказал, что осталось около ста тысяч, но по факту было в три раза больше. Впрочем, после усиления самих санитаров останется и впрямь сто тысяч. Просто не хочется пугать их числами и расходами на усиление». А то, чего доброго, еще начнут меня переубеждать. Да, я вложил прорву сил, божественности и времени в органиан, но это моя плата за эксперименты, за их помощь в час нужды и будущую благодарность тех из них, кто добьется успехов в будущем. Инвестиция, как по мне, неплохая. Тем более, что божественность полезна тогда, когда работает и приносит пользу, а не тупо валяется в загашнике на черный день». Прикончив стайку мелкоуровневых монстров и потеряв чуть больше двух тысяч единиц божественности, я стал обладателем еще нескольких сфер монстров. Мелкие, как раз то, что надо для прокачки характеристик. Закончив с делами в пустыне, мы с ханом все же вернулись в город, сразу направившись в обитель. Двигались мы быстро, и потому еще до конца дня успели вернуться и присоединиться к сходящему с ума от удовольствия графу Лазаре. Все это время он проводил в подвале, усевшись за растворенной стенкой из белого камня. а ты тот Посмотри, что я откопал за этот день!» Мне в руки лег кусок разбитой посуды. «И что это?» «Это? Сам не знаю. Обрати внимание на характерные рисунки и окантовку. Знаешь, где я такое видел? Подумай хорошенько». «Это просто желтые полоски». «Это ты, молодой зеленый! Хан, как думаешь?» Передал ему обломок наш сумасшедший археолог. — На линии рун Сакропольских врат, похоже. И дворец правителя города, она же городская администрация, с похожими узорами. — Вот, сразу видно знающего человека. Понимаешь, что это нам дает? — Ну, если честно, не очень. Пожал плечами к хан начиная вопросительно коситься на чумазова графа, ожидая ответа на вопрос. — Ну и ну, я был тебе лучшего мнения. Ладно, объясню, чего уж. Город наш древний, настолько древний, что никто не знает, сколько ему лет. Я не стал возражать, что есть старые бесы, дьяволы и другие боги, которые могут примерно прикинуть возраст города. Но одно из городских летописей и историй мы знаем наверняка. Еще до того, как мы потеряли земли истинных, и до того, как нашествие тварей в прошлых эпохах уничтожили сотни городов повсеместно, город начала уже долгое время существовал. Боролся, сражался, выживал, отбивал нападения тварей и монстров, в нем поднимались бунты, горели здания и дома. «Сносились кварталы и застраивались новые. Осталось не так много зданий, чье существование тянется с тех эпох, когда первые из нас начали вести записи о существовании этого мира». Я с интересом слушал и даже вытащил бутылку вина для графа. Его общеизвестная история мира и то, что рассказал мне старый бес, весьма интересно переплетались и дополняли друг друга. «Администрация!» Парочка других старых, как сам мир зданий и домов, остатки стены и некоторые изврат, например, Акропольские. Вот и все, что сохранилось с тех времен, о которых даже сторожила города, а, возможно, и сам Райдзендамо, ничего кроме неподтвержденных легенд не расскажут. И эти стены в подвале, заваленные землей, как раз из того времени. И, судя по моим наблюдениям, это не подвал, а первый этаж когда-то разрушенного здания». «Видимо, кто-то не стал разбирать завалы и попросту засыпал практически разрушенный город с остатками пепла и следами пожара свеженькой землей. А после, не тратя времени, выгнал при помощи строителей новые дома поверх подземного уровня. Вы слышали историю о находках при строительстве новых кварталов?» не -а -а, расслабленно потянулся я, похрустывая позвонками. «Да, это было и так понятно. А ты хан Ты про древний закон согласно которому любые постройки связанные с раскопками земли согласовываются и начинаются бригадами из городской администрации нет ну имеет смысл если вдруг кто-то найдет оружие из прошлого под землей или еще какие-то ценные артефакты вот а теперь понимаешь к чему я веду о как удивился к хан и мне расскажите раз уж вы все такие умные а я один ничего не понимаю потребовал я глядя на их воодушевленные лица «Лид, покажи хану вчерашнюю находку!» Проигнорировал граф мою просьбу и хитро улыбнулся. Я тут же достал наконечник стрелы или болта, найденный в толще земли вчера. «Да ладно! Серьезно? Это и впрямь он!» «Ага, это и впрямь он! Легендарный наконечник из Бестрила! Уникальный по своим свойствам стрелы, не менее легендарных воителей Заорвела! Лучших стрелков в истории этого мира! Ну, по легендам, конечно же!» Они исчезли, а вместе с ними сгинули их технологии. В мире сейчас не больше ста оставшихся образцов стрел, сделанных их мастерами, а загадку и тайну их создания так никто и не раскрыл. Жаль было потерять такой удивительный и великий народ во время последней войны с тварями. Никто не ожидал, что они отправятся в истертые земли. Буквально все до единого. И там погибнут. А, так вот почему ты вчера танцевал, как полоумный. И что за особенностью этого наконечника? Ну или у их стрел? Они практически никогда не промахивались, можно было лишь отразить выстрел. Магия закладывала возможность пролететь больше тысячи километров и попасть прямо в яблочко. Заорвельские лучники нашептывали своим стрелам, куда те должны попасть и кого поразить. Я точно уверен, что как минимум ими использовались магия ветра и редчайшая магия заклятий. А я слышал, как они наговаривали своим простым, казалось бы, стрелам удивительные свойства. Взрыв, пламя, лед, шторм куда попадет такая вот стрела с заговором, там сразу же случается буйство стихии», — выдал свою порцию слухов мой первый наставник из этого мира. Удивительно, но разве тогда системные уведомления не показывались бы? Мне вот ничего не вылезло, когда наконечник в руках держал. «Не обязательно! Это же всего лишь обломок! Ты вообще понял ценность этого места?» С ухмылкой посмотрел на меня граф, с громким «чпоньк», открывая бутылку вина. «Это место не попало в загребущие руки главы города, и здесь мы имеем все шансы нарваться на уникальные артефакты и материалы». «Понял я, понял я, понял. Не дурак, просто подыгрывал вам». Широко улыбнулся я, но мне никто не поверил. «Ладно, актер, бери лопату в руки и вперед. Будь очень осторожен. Хан, рассеивай землю вон там в углу. Как только гора станет до потолка или найдешь чего интересного, дай знать». — Сделаем паузу, вынесем бесполезную землю. — Не такая уж она и бесполезная. Вон черная какая, золой удобрена. На такое будет много и хорошо расти. Мешок такой земли нот за сто или сто пятьдесят продать можно, — по-хозяйски заметил Кхан. — Лид, если тебе не надо, я сам займусь реализацией. — Нет уж, если она такая расчудесная, как ты думаешь, будем ее складировать у себя и позже вырастим на ней сад для нашей обители. А то тут как-то пустовато. «Надо добавить новый проект сады Семирамиды. Зеленое цветущее чудо в городе. Мы ведь особенные, уникальные эстеты, от оттого к нам и стремятся все до единого воротила этого города, да, граф?» «Некоторые о своем стремлении просто еще не знают, но совсем скоро проснутся в холодном поту и решат поскорее посетить нашу уникальную обитель». Улыбнулся он и принялся руками доставать землю, камни и обломки из практически очищенной комнаты. Если ее хорошенько почистить, то на стенах даже какие-то рисунки и узоры можно увидеть. Это хороший знак. Ведь если вспомнить те чертежи, что граф откопал за бешеные бабки, то выходила прелюбопытнейшая картина. На всех, даже самых старых картах города, обитель стояла в том виде, в каком мы и видим ее сегодня. При этом на данном городском квадрате, на одной поврежденной карте без даты, можно рассмотреть совершенно другое трехэтажное строение, занимающее практически весь квартал. Надпись наверху гласила, что это не что иное, как павильон совершенствования и медитации. И у него были подвалы. Само собой, раз это место, по словам моих коллег, не тронуто с тех давних времен, в нем вполне возможно откопать много интересного. Главное, чтобы Райдзен Даму не узнал о нашем маленьком исследовательском проекте.